сто шестьдесят 9. май когда говорил что останешься один предвидел будущее о листьях отпавших не будем тужить и даже о ветках лишь бы устоять самому так устоявший будет магнитом для всех кто сужден я в свитках грядущего вижу их ждущих в готовности духа прохожие мимо пройдут но тот кто сужден не оставит. Жизненный опыт научит в сердце уже не пускать случайных прохожих. Только неопытность сердце свое раскрывает случайным и неверным друзьям.